Покали его головой об землю, но и это ему было нипочем. Разбойник, тот что пониже, принялся широким ножом разжимать ему зубы. Вот-вот уже и разжал, Буратино изловчился и за всей силы укусил его за руку, но это оказалось не рука, а кошачья лапа».